Каким они ехали с шавы в Батайск, не могло быть и речи. Фашисты наверняка уже вычислили тут маршрут. Велосипед — не самолет, кое-где они оставили следы. Если уж выродок Микола додумался устроить на нас засаду, решил тогда Железный, то лысым сам Перун велел. Или кому там эти долбоверы поклоняются. От Староминской он поехал на Новоминскую и далее на Тимошевск. Тянувшаяся среди хлебных полей грунтовка перед КПП зазмеилась между приходящих не невстыка нахлёст оголовков окружного вала и железный притормозил, объезжая препятствия. Водонапорная башня стояла слева от дороги, прямо напротив обложенного камнем дикарём оголовка западного вала, а справа за валом стоял дом охраны. Едва он объехал вал, как из стоявшего у дома будки выскочил лохматый цепной пёс и принялся босовитый лаять, энергично бегая взад-вперёд,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 без дураков, только про свои настоящие подвиги. Про то, как спасал женщин и детей от голода, как дозу хватал, как один завалил шайку людоедов и про многое другое Сергей Сильвер не рассказывал. Другие рассказывали, когда он не слышал. Сергееча уважали. Много молодых ребят из Свободного, наслушавшись его истории, подались в искатели. Над ним иногда посмеивались, но по-доброму. Верно, Сергей Сергеевич говорит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 полагалось знать несколько больше, чем гражданским. Так что Железный сразу предположил, что перечисленные лумумбой вооружения лишь малая часть того, что нашел на объекте Кувалда. Ну что ж, от души затянувшись из трубки, искатель выпустил через нос две стройки густого дыма, который тотчас подхватил и унес ветер. «Новости, правда, хорошие»,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 Утром 5-го числа, когда Железного вызвали в комитет, в большой комнате находились семеро. Всех их Железный хорошо знал. Еще троих он встретил по пути. Остальные шесть человек, насколько он знал, были на спецвыходах. Выполняли особое поручение комитета. К одному из таких комитетчиков, к товарищу Молотову, его тогда и отправили вместе с Шавой. Задачу им ставил Иван Кувалда, авторитетный в содружестве искатель и один из лидеров комитета,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 Вчера только оттуда. Пока вагон говорил, Цезарь вскрыл пакет с молотовским докладом, зажег масляную лампу, за окнами стремительно темнело и принялся бегло читать в свете лампы, рассматривать зарисовки. — Что там, Юлий? — спросил его вагон, подойдя. — Маршруты и число патрулей, пересменки. — Считай, неактуальная информация. — махнул рукой Степан Хохол. — Для нас — да, — согласился Цезарь